Глава восемьдесят восьмая. «Сезар сказал, что тебе ничего не грозит», — заметила осторожно. «Мне как раз надо вникнуть в вопрос», — нахмурился он. «Не возражаешь?» Я только мотнула отрицательно головой, но выпускать его не спешила. Сжала свободной рукой ворот пиджака и притянула к себе. «Не возражаю, но убежишь еще раз?» «И что?» «Плохо будет, понял?» «Придумаю что-нибудь, но не хотелось бы» понял коснулся он своим лбом моего рон зафиксировал наши договоренности громким взвизгом, и мы направились в квартиру как раз когда из нее вышел представитель службы доставки проходите кивнул рэм внутрь я позволила себе задержаться на нем взглядом пожалуй сзар всей этой троицы располагал к себе больше всего а вот рэм чем-то напоминал мне моего медведя даже хуже пожалуй Эйден просто смотрел, иногда еле выносимо, но черты лица у него были мягче. Этот же всем видом морозил пространство, поэтому, когда он вдруг спросил у Эйдана разрешение познакомить меня с женой, я опешила. Рон снова притих, пока следовала за Ремом наверх, потом через спальню к выходу в настоящий сад. Ух ты! открыла я рот при виде зеленой лужайки сразу за порогом. На ней сидела девушка, скрестив ноги, и кормила грудью ребенка. А рядом кувыркался медвежонок, на первый взгляд постарше моего Рона. «Проходи», — кивнул Рэм и направился к девушке. «Вик, я тебе гостей привез». Она вскинула взгляд и расслабленно выдохнула. «Ну, наконец-то!» «Видимо, не только Эйден трепал мне нервы, а Сезар, точно его брат? Может, скорее Рэм?» «Привет», — улыбнулась она мне, — «я Вика». Айвори. Мелкий настороженно повел носом и уставился на медвежонка, подошедшего к нам. Это было невероятно. Я присела, и они потянулись друг другу носами. А стоило их кончиком коснуться, Рон будто перетек в звериную ипостась и выкатился из перевязи под ноги медвежонку. Действительно, этот легкий оборот никак не напоминал мучения Кая. Эйден оказался прав. Медвежата принялись настороженно изучать друг друга, а я замерла готовая кинуться своей малявки на помощь, если что Но Рэм перехватил за ухо старшего и осторожно его потрепал свои не обижать присматривать понял. Когда он вернулся в дом вика улыбнулась, не переживая не подружиться. Надеюсь, вежливо улыбнулась я понятия не имея о чем говорить и что делать. Я как-то оиччала за этот год. Из близких подпустила к себе только соседку по общежитию, да и та ничего обо мне толком не знала. Рэм рассказал о вашей непростой истории. Вика выглядела очень участливо, и мне изо всех сил хотелось отвечать ей тем же. Видя, что я не спускаю взгляда с Рона, она попробовала наладить разговор. Я изучаю оборотней в исследовательском центре Аджуна, но и на это я не нашла, что сказать. И тогда она вдруг спросила именно то, что мне хотелось услышать весь этот год. Как ты? Сложно. Смущенно улыбнулась и обняла себя руками. Жизнь похожа на какие-то дикие скачки с ними. Это да, улыбнулась Вика, пока все устаканится. У вас тоже было сложно? Очень, кивнула она. Такие, как твой и мой мужчины, они, когда видят нужную женщину, не видят препятствий вообще. То есть они сначала идут на пролом, а потом чинят все, что наломали по пути». Я усмехнулась. «Это точно. С ума меня сводит». Мы немного помолчали, глядя на малышей. Я боялась, что Эйден не вернется после того, как стал медведем. Вспомнила свои вчерашние переживания. Он уходил в лес, а я думала, что это конец. «У большинства это проблема», — подтвердила Вика. Дети оборачиваются так непринужденно, потому что у них еще нет груза опыта и вопросов к себе. У взрослых все сложнее. Именно это мы и изучаем. И у вас есть какие-то варианты решений? Вдруг схватилась я за ее слова. Каждый случай уникален, но уже с уверенностью могу сказать «да, есть». То есть, можно сделать так, чтобы он наверняка не ушел, обернувшись медведем? Этот страх засел глубже, чем я думала, и сейчас я осознавала это. Тут она замялась, глядя на меня. Мало что может сработать наверняка. «Но все же», — насторожилась я, — «не хотелось начинать думать, что я не вхожу в какой-то особый клуб доступной информации».